Глава вторая. Всем весело, кроме кенгуру. Школьная суббота подходила к концу. Два урока пролетели как один. Сейчас НН дочитает их домашние сочинения, и можно будет смело считать себя до понедельника на каникулах. В классе было тихо. Нет, не потому, что их класс состоял из одних паемников. Скорее наоборот, он был похож на взбудораженную стаю сорок, даже больше, чем другие классы. Просто они хорошо изучили свою НН и все понимали, что чем меньше они будут мешать ей проверять задания, тем быстрее она отложит их тетрадки в сторону и скажет своё долгожданное: "Ну что же, все вы у меня молодцы. И теперь тихонько, не шумя в коридоре, все по домам. До свидания, ребятки". На столе справа у НН оставалось совсем немного две или три непрочитанные тетради. Петёк завозился, стараясь не шуметь. Собирая все свои книжки, ручки с парты, и осторожно пряча их в портфель под откидной крышкой парты. Получив за свою возню пинок ногой от Тани, он обиженно толкнул её ногтем, но притих. В этот момент что-то в классе нарушилось в общем привычном порядке, потому что со стороны Надежда Николаевна раздался какой-то неопределённый звук, больше похожий на единичный бульк. Все 20 пар любопытных и вездесущих глазёнок воздрились на свой предмет обожания. НН. Таня вдруг почувствовала себя как-то уж совсем неуютно, потому что НН смотрела не вообще на класс, а именно на неё. Её глаза излучали такое веселье, которого она никогда раньше у него не видела. Надежда Николаевна несколько раз хотела что-то сказать, но у неё ничего не получалось. Она закрывала приоткрывшийся рот и повторяла попытку заговорить. Это настолько поразило весь класс, никогда раньше не видевший свою классную маму такой, что тишина ощущалась физически, как нечто сидевшее рядом с ними за партой. Наконец, Нэн, собрав всё своё мужество и волю, в казалось изменяющей тишине произнесла: "Сегодня лучшее, вернее, самое необычное сочинение у нас принадлежит Тане. И я хочу вам его прочитать. А потом Таня нам расскажет где она встречала или прочитала про такое животное. В тишине класса звучал ровный голос Надежды Николаевны, читающей строчки такого знакомого Тани текста. «Австралийские кролики очень похожи на наших домашних кроликов». «Ну да, что?» – подумалась Танюша. Кенгуру с небольшой паузой продолжила, глубоко вобрав в воздух, словно собираясь куда-то нырнуть. «Кенгуру», – повторила она, – Очень необычные животные. Они водятся только в Австралии. У них длинные уши. На животе большая кожаная сумка. Кенгуру питается большими пирожками. Точка. Рядом от неожиданности икнул Петька, выронив на пол пенал. Таня со испугом и оумлённым взглянула на учительницу. После секундного замешательства класс утонул в таком весёлом смехе, что Инена вскочила из-за стола, приложив палец к губам. «Тсссс, тише!» – возмолилась она. «Но «Ну, где там?» «Смех, как известно, очень заразная штука». И когда до Тани дошел смысл прозвучавшего, она сначала прыснула, но потом, не выдержав, громко рассмеялась. Особенно глядя на Петьку, который не как все смеялся открыто, а уткнувшись лицом в руку на парте, безвычно давал волю своим эмоциям. Когда Таня забирала свою тетрадку, Энэн наклонилась к ней и тихо спросила, «Ты сама это придумала?» «Сама написала», – после секундного замешательства ответила Таня, чувствуя, как щеки ее предательски начинают гореть. Энэн вдруг потрепала ее по голове и, наклонившись, прошептала в ухо, «Дома подумай, спроси у мамы, проверь и принеси в понедельник. Я опять прочитаю. Пусть все знают, какое красивое создание кенгуру». Пока шли со школой вместе с Петькой, они ещё иногда похахатывали. Вдруг Петька произнёс: "А знаешь, Петька немного замялся. Ты не такая, как Светка и Маринка, а не скучная. Сам-то скучный спас у нет". Чуть Какетлявана хохтнула в кулачок, когда она в подъезде поднималась домой, всё же какая-то небольшая обида на маму за её шутку. Прокралась к Тане. Он давив на кнопку звонка, она не сдержалась и выпалила, открывшая дверь маме: "Мама, тебе двойка". Ой! От неожиданности мама, с немного округлившимися глазами, прислонилась к стенке. "За что это?" как-то похурно провенившаяся школьница спросила она. "Ты что такое написала для сочинения про кенгуру?" Они прошли в её комнату. "И что же я там не так написала?" Таня молча, достав из портфеля тетрадку, протянула маме. Мама, быстро раскрыв, пробежала глазами написанное и вдруг тоже залилась весёлым смехом. Да чушь, где ты это прочитала? Открыв ящик, она извлекла черновик и, положив рядом с тетрадью, стала сравнивать. Потом коротко ахнув, притянула свою Таню к себе, поцеловав в нос. Смотри, уши из раздела кроликов. Почему-то перекочевали к кенгуру. А на животе у неё большая складка из кожи, которую называют сумкой. А дальше читай. Кенгуру питается. Ты переворачиваешь две страницы вместо одной и пишешь окончание совсем другого предложения из пропущенной страницы большими прыжками. И заменила прыжки на пирожки. Хорошо ещё не написала, что с вишней.